Предположения оказались верными. Это действительно был инкубатор. Но яйца были очень малы по сравнению с теми, которые я видел в инкубаторе Тарков в день моего прибытия на Марс. Тарс Таркас слез в Стота и, тщательно осмотрев ограду, заявил, что инкубатор принадлежит зеленым людям племени Вархунг. и что цемент, которым было замуровано отверстие, еще совсем свеж. «Они от нас не дальше, чем на один переход!» — воскликнул он, и в его свирепых глазах засветилась жажда мести. С инкубатором было быстро покончено. Воины выломали брешь, Двое из них проползли внутрь и перебили все яйца. Сев опять на наших тотов, мы поехали к каравану. По дороге я спросил тар старкаса меньше ли ростом зеленые вархуны, чем его тарки. Я заметил, что их яйца намного меньше тех, которые я видел в вашем инкубаторе. «Добавил я. Он объяснил мне, что эти яйца были только что принесены из подземных складов, но что они, подобно всем марсианским яйцам, продолжают расти в течение пятилетнего периода инкубации, пока не достигнут той величины, которую я видел». Это очень заинтересовало меня. Для меня было неразрешимой загадкой. Как могут зеленые марсианки, как велики бы они ни были, класть такие гигантские яйца? На самом деле свежеснесенное яйцо немногим больше обыкновенного гусиного яйца. И ввиду того, что они растут только под влиянием солнечных лучей, Их нетрудно переносить в инкубатор из подземных складов. Вскоре после инцидента с яйцами вархунов мы сделали привал, чтобы дать отдохнуть животным. Во время этой остановки произошло очень неприятное событие. В то время, как я был занят переседлыванием моих тотов, ко мне приблизился Зетт. и, не говоря ни слова, пырнул моего то-то своей длинной шпагой. Мне не нужно было спрашивать об обычаях зеленых марсиан, чтобы знать, как поступить в таком случае. Я так расцверепел, что едва не выхватил свой пистолет и не пристрелил его, как собаку. но он с вызывающим видом стоял передо мной с длинной шпагой в руке. Мне не оставалось иного выбора, как вступить с ним в бой с тем же оружием или с оружием менее опасным. По закону Тарков я мог с полным правом пустить в ход короткую шпагу, кинжал, секиру, кулаки, но не смел прибегнуть к огнестрельному оружию или к копью. Я избрал то же оружие, что и он. Я знал, что он кичил своим искусством биться на шпагах и хотел победить его же оружием. Последовавший затем бой был так продолжителен, что отсрочил на целый час наше выступление в поход. Вся община окружила нас. Оставив свободное место в 100 футов в диаметре, для нашего поединка. Зедд вначале старался одолеть меня грубой силой. Он делал стремительные выпады на меня, но я ловко избегал его ударов, быстро отскакивая в сторону и нанося ему легкие удары в руку и в спину. Из его многочисленных, но неопасных ран сочилась кровь, но мне все не удавалось нанести ему решительного удара. Тогда он изменил свою тактику и старался донять меня своей ловкостью. Я должен признать, что он был боец первоклассный, и не будь у меня большей тренировки и исключительного проворства, которым я обязан был меньшему притяжению Марса. Я, конечно, был бы убит. Некоторое время мы бились, не нанося друг другу значительных повреждений. Длинные, прямые, острые шпаги сверкали на солнце и звенели в застывшем воздухе. Зетт выдохся раньше меня и, желая очевидно закончить бой решительным ударом, бешено ринулся на меня. В эту минуту меня ослепил яркий луч света и я, не видел ничего, мог только инстинктивно прыгнуть в сторону, чтобы избежать смертельного удара. Острая боль в левом плече доказала мне, что мне не удалось уклониться от него совсем. Когда я пришел немного в себя, я увидел вдали следующую сцену. На телеге Деи Торис стояли три женские фигуры. очевидно, жадно следившие за всеми перипетиями боя. Это были Дея Торис, Саркоя и соло. Вдруг Дея Торис с яростью тигрицы набросилась на Саркою и выбила из ее поднятой руки какой-то небольшой блестящий предмет. Тогда я понял, что ослепило меня в критическую минуту боя и каким способом Саркоя хотела убить меня, не нанося сама решительного удара. В следующую затем минуту я увидел нечто, что чуть было не стоило мне жизни, так как на секунду отвлекло мое внимание от моего противника. Только успела Дея Торис выбить зеркальце из рук Саркои, как та с лицом перекошенным от злобы и бешенства, выхватила свой кинжал, и занесла его над Деей Торис. В это время Сола, верная, преданная Сола, прыгнула между ними, и я увидел, как кинжал опустился на ее грудь. Между тем мой противник не дремал, и я должен был вновь принять бой, но мысли мои были далеко. Бешено набросились мы друг на друга, и внезапно я почувствовал острие его шпаги у самой груди. Я не мог ни парировать удара, ни избежать его. Я решил, по крайней мере, дорого продать свою жизнь. И с вытянутой вперед шпагой изо всей силы накинулся на противника. Я почувствовал, как сталь разодрала мою грудь. Все почернело перед моими глазами. Голова закружилась, и я упал без чувств.